Непонятное исчезновение Элли в отчаянии. Ультиматум Страшилы короли отвергли. Значит, правитель изумрудного города начнет войну, погубит сотни, а может быть, тысячи жизней только для того, чтобы освободить из неволи двух ребят. Во что бы то ни стало отговорить Страшилу от этого неразумного решения. Но как это сделать? О том, чтобы снова послать Татошку, не могло быть и речи. После того, как песик возвратился, его по приказу короля Ментаха засадили в железную клетку, возле которой всегда стоял часовой. Ребята долго думали над создавшимся положением и, наконец, решили. Нужно бежать Фреду. Татошка в клетке. За Элли надзор необычайно усилился, но за Фредом почти не следят. Если Арига даст ему свою одежду... Фред доберется до торговых ворот и уж как-нибудь сумеет выбраться из подземелья. И тогда он расскажет верхним, на какую опасность они идут. Несколько дней прошло, прежде чем Элли удалось поговорить с Ариго наедине. После колебаний летописец согласился на дело, которое грозило ему большой опасностью, если бы тайна раскрылась. Последние месяцы вино в пещере стало редкостью, но у Арига хранилась бутылка на всякий случай. Ночью летописец пришел во дворец и угостил часового, охранявшего комнату Фреда. В вино Арига подмешал сонный порошок. Фред переоделся в костюм подземного жителя, который пришелся ему в пору. Арига загримировал его, на голове мальчика был колпак с фосфорическим шариком. Бегство Фреда наделало большого переполоха, но осталось неразгаданным. Часовой, проспавшийся к утру, испугался жестокой кары и поклялся, что он всю ночь не смыкал глаз и не отходил от двери пленника. Стражу торговых ворот Фред обманул, сказав, что послан королем Ментаха в страну Живунов с важным поручением. Его пропустили, приняв за своего. Но когда дело дошло до допроса, сторожа тоже перепугались наказания и скрыли правду. Исчезновение Фреда приписали чарам Элли, и страх перед ней еще более возрос. Но и надзор за ней стал просто невыносимым. Две придворные дамы, королевские тетки, не отходили от девочки ни днем, ни ночью, да еще десяток шпионов толпились кругом. «Пускай», — улыбалась про себя Элли, «а все-таки Фредди наверху. Фред...» покинул подземелье. Он не мог поверить себе. Как? Неужели после стольких недель томительного плена он на воле, да еще в волшебной стране? Над ним, как и в пещере, раскинулся небосвод. Но он не был скрыт золотистыми облаками, как внизу. Темно-синий купол неба уходил в неизмеримую даль, и из этой дали светили мириады ярких точек, звезд. У Фреда закружилась голова, он еле устоял на ногах, и тотчас его властно охватили сладостные запахи и звуки незнакомого мира. Дорога к поселениям живунов пролегала лесом. По бокам ее росли невиданно высокие деревья с огромными бело-пурпурными цветами, испускавшими резкий аромат. С ветвей взлетали зеленые, красные, синие попугайчики, из просонья болтавшие всякую чепуху. Из глубины леса доносились непонятные шорохи и шумы. Самый воздух, дышавший ночной свежестью, напоенный запахами цветов, опьянил путника, так долго дышавшего застойным душным запахом пещеры. Грудь Фреда высоко поднималась, его переполняло чувство бодрости и силы. «Подземные жители — безумцы, раз они добровольно отказываются от прелести верхнего мира», — бормотал мальчик, шагая по дороге. «Если бы они знали, как здесь хорошо!» Наконец пришелец встретил на своем пути деревню. Фреду понравились круглые домики живунов под остроконечными крышами. Но ему некогда было любоваться их архитектурой. Он взошел на крылечко первого дома и забарабанил в дверь. На пороге показался заспанный хозяин и отпрянул, увидев человека в пестрой одежде, шариком на голове, испускавшим яркий свет. — Кто ты такой? Что тебе нужно? — спросил перепуганный живун. — Меня зовут Фред Каннинг. Я только что из подземной страны. Мы обменивались товарами с подземными рудокопами недавно, и следующий базарный день наступит не скоро. Речь идет не о торговле, возразил Фред. Я вырвался из плена, но там еще остается моя сестра, Элли. Ах, Элли! фея убивающего домика! Все изменилось, когда хозяин домика понял, кто перед ним. Он принялся осыпать мальчика приветствиями, но у Фреда после возбуждения наступил упадок сил. К тому же беглец ничего не ел больше суток. Он отвечал на вопросы хозяина еле слышным голосом, а потом в изнеможении опустился на крыльцо. Смущенный живун поручил жене позаботиться о гости, а сам побежал будить односельчан. Через четверть часа вокруг Фреда собралась толпа маленьких мужчин и женщин в остроконечных шляпах с бубенчиками. Подкрепившись молоком и фруктами, Фред сказал, что ему надо быстрее добраться до изумрудного города. «Я должен отговорить страшилу и железного дровосека от войны, которую они затевают». Услышав страшное слово «война», мягкосердечные живуны залились слезами. «Мы не умеем и не хотим воевать!» — плакали они. «Мы все погибнем, если придет война!» «Да перестаньте же!» — воскликнул Фред. Ведь я избежал из пещеры как раз для того, чтобы был мир». Живуны успокоились и сказали, что мир — это хорошо. «Тогда проводите меня в изумрудный город», — попросил мальчик. «Туда ведет дорога, вымощенная желтым кирпичом», — ответили живуны. «Это очень далекий путь. Не лучше ли вам отдохнуть несколько часов?» Фред почувствовал, что это в самом деле будет лучше, потому что глаза у него слепались, а ноги не шли. Хозяева уложили его в мягкую постель, и мальчик заснул глубоким сном.